Меня это не убедило, и я предпочел Жильберту не приглашать. Я пошел переодеться и, порывшись в карманах, обнаружил конверт, который мне вручил у входа в гостиную метрдотель Сванов. Теперь я был один. Я распечатал конверт, там была карточка с указанием, какой даме я должен предложить руку, чтобы вести ее к столу. Как раз в эту пору Блок перевернул мое миросозерцание и открыл передо мной новые пути к счастью, которые, впрочем, впоследствии оказались путями к страданию, доказав мне, что мысли, возникшие у меня во время прогулок по направлению к Мезиглизу, не верны, и что женщины только о любовных похождениях и мечтают. Он же оказал мне еще одну услугу, которую я оценил много позднее. сводил меня в веселый дом, где я раньше никогда не был. Правда, он говорил, что на свете много красивых и доступных женщин, но в моем воображении они все были на одно лицо. Дома свиданий придали им черты своеобразия. Словом, мне было за что благодарить Блока, за добрую весть о том, что счастье, обладание красотой, возможно и что нам не стоит от этого отказываться, как есть за что благодарить врача или философа-оптимиста, вселяющих в нас надежду на долголетие в этом мире и на неполную разлуку с ним в мире ином. А посещавшиеся мной несколько лет спустя дома свиданий, показывавшие мне образцы счастья, дававшие возможность дополнить женскую прелесть тем, что нельзя выдумать, что является собой не образ виденных прежде красот, а воистину божественный дар, единственный дар, который мы не можем получить от самих себя, перед которым рушатся все логические построения нашего ума и которого мы вправе требовать только от действительности, дар индивидуального очарования». Заслуживает того, чтобы я поместил их в один ряд с более поздними, но не менее полезными благодетелями. До знакомства с коими мы можем только понять умом, по ассоциации с другими художниками, с другими музыкантами, с другими городами, пленительность Монтеньи, Вагнера, Сиены. в один ряд с иллюстрированными изданиями по истории живописи, симфоническими концертами и исследованиями о городах, памятниках старины. Монтенья Андреа, 1431-1506. Итальянский художник подуанской школы, один из любимых художников Пруста. Но дом, куда сводил меня блог и где, впрочем, он сам давно уже не был, оказался домом самого последнего разряда, а его персонал весьма посредственным, и к тому же он весьма редко обновлялся, а потому не мог ни удовлетворить давнее мое любопытство, ни возбудить новое. Хозяйка не знала ни одной из женщин, которых требовали посетители, и предлагала тех, кого никто не хотел. Мне она особенно расхваливала одну и ту же, и с многообещающей улыбкой, как будто это уж такая редкость и такое лакомое блюдо, сообщала о ней. — Ведь она же еврейка! Разве это вам ничего не говорит? — Разумеется, она нарочно называла ее Рахилью. — Называла ее Рахилью. Рахиль — героиней библейской мифологии. И с глупой, наигранной восторженностью, заразительной, как ей казалось, добавляла как-то особенно сладострастно хрипя. «Вы только подумайте, мой мальчик! Еврейка! Ведь это же с ума можно сойти! Рахиль!» Я видел Рахиль, оставшись незамеченным. Это была некрасивая, но по виду умная брюнетка. Облизывая губы, она нагло улыбалась гостям, которых с ней знакомили и которые с ней заговаривали. На ее худое узкое лицо неровными штрихами, словно нанесенными китайской тушью, падали черные завитки волос. Я каждый раз обещал хозяйке, предлагавшей мне ее с особой настойчивостью, расхваливавшей ее необыкновенный ум и образованность, Как-нибудь прийти нарочно для того, чтобы познакомиться с Рахилью, которую я прозвал «Рахиль, ты мне дана».